Конечно, в меценатстве Шувалова была своя корысть. В ответ на моральную и материальную поддержку гения меценат был вправе рассчитывать на благодарность мастера. А какой же может быть благодарность мастера, как нежелание увековечить мецената в произведениях искусства, помочь ему, восторженному любителю, переступить порог вечности, на правах друга гения попасть в бессмертие? Но это простительная слабость. Тем более, что роль первого русского мецената вполне удала Шувалову, поколения не забыли за слуг Ивана Ивановича. Стоит обратить внимание на тон и стиль письма Шувалова Ломоносову от 1757 года, в котором меценат призывает поэта заняться составлением русской грамматики. «Усердие больше мне молчать не позволило и принудило вас просить, дабы для пользы и слова Отечества всем похвальном деле обще потрудиться соизволили» и что по моей любви и охоте к российскому слову был рассуждением вашим сопричастен не столько вспоможением в труде вашем, сколько прилежным вниманием и искренним доброжелательством. Благодарствую за вашу ко мне склонность, что не отреклись для произведения сего дела ко мне собраться. Ваше известные искусство и согласное родение, также и мое доброжелательное усердие принесет довольную пользу ежели всем нашим предприятиям, удовольствиям любителей российского языка всегда предачами иметь будем. В насквозь военно-чиновной России Шувалов, благодаря исключительности своего положения и чертам своего характера, остался неслужилым и даже не военным человеком. Разумеется, у него был камергерский ключ, чин генерал-лейтенанта, но он не выделялся из блестящей толпы придворных ни ростом, Ни статью, ни бриллиантовым панцирем из орденов и украшений. Он не был воинственен, лих и мужественен. Когда после смерти Елизаветы Петр Третий назначил Шувалова начальником кадетского корпуса, его друзья покатывались со смеху. Граф Иван чернышов писал Шувалову, «Простите, любезный друг, я все смеюсь, лишь только представлю себе вас в штиблетах» в смысле гетрах, как ходите командовать всем корпусом и громче всех кричите «На краул!». Сам Шувалов с грустью писал своему другу Вольтеру 19 марта 1762 года. «Мне потребовалось собрать все силы моей удрученной души, чтобы исполнять обязанности по должности, превышающие мое честолюбие и мои силы, и далее зачеркнуто» и входить в подробности, отнюдь не соответствующие той философии, которую мне бы хотелось иметь единственным предметом занятия. Культура, искусство — вот что было для Шувалова, важнее и превыше всего. Скажу так, не будь в России Ивана Шувалова, фаворита императрицы Елизаветы, долг бы еще не открылся первый русский университет, не был бы Академии художеств, Угасло бы много талантливых художников, скульпторов, беднее была бы русская литература, иным, менее благотворным был бы творческий путь Михаила Ломоносова. С Ломоносовым Шувалова связывала дружба, основанная на просвещенном патриотизме, наказавших с им вечными неизменными ценностях, верив в знание талант, науку. Просвещение в неограниченные возможности просвещенного русского ума, способного на благо себе изменить все вокруг. Оба они были истинными сынами Отечества, так называли тогда патриотов. Для Шувалова Ломоносов являлся живым воплощением успеха, просвещенного знаниями русского народа. Благодаря настояниям Шувалова, за спиной которого стояла императрица, Ломоносов занялся русской историей, писал много стихов, Но, как часто бывает в жизни, отношения их не были простыми и ровными, слишком разными были эти люди. Ломоносова и Шувалова разделяли пропасть лет, различия в происхождении, социальном положении, диаметральное несходство характеров. Один человек интеллигентный, мягкий, уклончивый и одновременно беззаботный, избалованный. Другой человек тяжелого характера, необузданный в гневе и под влиянием винных паров подозрительный и честолюбивый, вечно страдающий от укусов, как ему казалось, ничтожеств и бездарности Ломоносов хотел, чтобы Шувалов не только восхищался его гением, но и помогал осуществлять его грандиозные планы, продвигал его весьма амбициозные идеи при дворе у императрицы.